«Ну что, решили?» «Пока ничего определенного». «Конечно, пока». Комиссар начертил на листке кружок. «Но через несколько часов вы начнете подозревать меня или еще чего доброго, господина Уркварта». «Не начну», — угрюмо ответил Мигель. «Можно узнать, почему. Мы ведь тоже входили в отдел. Но вы знали, что настоящий Мигель Гонсалес сидит здесь, в нашем здании» а подложный по имени роберта Карденас сидит там, в отеле «Картер». Значит, вы исключаетесь. Логично. Опять эта четверка. Я начинаю ненавидеть их всех, всех четверых. В этом вы не правы, Гонсалес, устало сказал комиссар. Среди них трое порядочные люди. Знаю, но я уже об этом не думаю. Этот сукин сын снова перехитрил нас. Я бы не пожалел своей жизни, лишь бы только узнать, кто и каким образом. Сказать по правде, я начинаю верить, что этот гад передает сообщение мысленно на расстоянии. Мне уже приходят в голову невозможные мысли и ничего конкретного. Они сидели почти до двух часов ночи, придумывали тысячи разных способов и тут же отвергали их. Никакого проблеска не было». Соперник был явно умнее, а это особенно нервирует профессионалов. В два часа ночи поступило сообщение из полиции. Вскрытие показало, что пуля, поразившая Роберта, была выпущена из французской снайперской винтовки 7,5 мм FR F1. Точно такие же две пули сразили Луиджи. Почерк был один и тот же. Правда, в случае с Луиджи поражала скорострельность этой неавтоматической магазинной винтовки. Было ясно, что стрелял профессионал. Комиссар тут же связался с ФБР, и довольно скоро удалось установить, что это почерк Алана Дершавица, профессионального убийцы, нанятого мафией. ФБР разыскивало его уже три года. Правительство нескольких государств обратились в Интерпол с просьбой найти этого человека. Но Дершавиц «Был неуловим». В шестом часу утра из отдела по внутреннему пульту раздался голос дежурного. Это был Жун цзы Он попросил у комиссара уточнить некоторую информацию. После уточнения он снова отключился. Все было спокойно. В семь часов утра комиссар уже сам связался с отделом и попросил дежурного выяснить, кто принимал информацию о Гонсалесе. Китаец, проверив по журналу, коротко сообщил, что информацию принял он сам. Комиссар, поблагодарил отключил пульт. Они так и не заснули в эту ночь, но ничего конкретного не придумали. Рим, день 27. Приехав рано утром во дворец правосудия и, простояв почти час у ворот, Дюпре с раздражением поднимался по лестнице. В конце концов, Кеники мог бы выбрать и другое место для встречи. Появление регионального инспектора во дворце правосудия совсем нежелательно. Но это была как раз та ситуация, когда приходилось идти на определенный риск. Кеники обещал пригласить одного из наиболее влиятельных отцов социлийской мафии, а магнитофонная лента с разговором Ди Перри была по-прежнему у Дюпре. Надо было убедить мафиози, что Ди Перри с согласия Индзерила обманывал другие семейства. И эта запись была необходима. Дюпре вдруг подумал, какую дорогую цену заплатил бы за эту ленту сам Сальваторе Индзерила. Раздражение постепенно улеглось. Ради того, чтобы отомстить убийцам Луиджи, он согласен еще 10 дней ходить во дворец правосудия. В кабинете следователя его уже ждали. Луиджи, улыбаясь, пожал ему руку. «Как ваша спутница? Не бойтесь снова оставлять ее одну». Я предупредил ее, чтобы не выходила из гостиницы. Думайте, послушается. Кеники, приехавший вчера в отель и познакомившийся с мисс Дейли, был очарован ее красотой и умом, и Эллен сразу же почувствовала к следователю взаимную симпатию. «Ох уж эти женщины!» — вздохнул Кеники. «Если бы они всегда наслушались!» Но он развел руками. «Те времена прошли. Дюпре возражал. Они усели за стол, и киники включив маленький телевизор, предложил послушать последние новости. Правительство снова ушло в отставку, и все политические комментарии сводились к вопросу, какие партии войдут в новое правительство, кто его возглавит, христианский демократ, республиканец или социалист. Во всяком случае, по улыбке президента республики было видно, что этот вопрос еще не решен. киники недовольно засопел в дверь постучали вошел охранник господин следователь к вам дом микеля киники моментально выключил телевизор зови где ваш секретарь спросил шарль я его отослал мы будем только втроем я просил прийти нашего гостя без адвоката дверь приоткрылась и охранник льстиво изгибаясь придержал ее